На что следует обратить внимание, прежде чем начать работу с Гекатой? Гекату связывают прежде всего с Луной, хотя в ней есть и ощутимые сатурнианские отголоски. Прежде чем вы начнёте ритуальную работу с богиней, попробуйте осознать и прочувствовать вашу личную связь с Луной, вашу лунность. Это можно сделать на разных планах. На физическом — начните следить за лунным календарем. Просто в наблюдательном аспекте понаблюдайте за ощущениями своего тела в разных лунных фазах. Что вы чувствуете, когда луна растет и убывает? Когда она полная или ее не видно вовсе? На психологическом — как меняется ваше настроение в зависимости от лунных фаз? На тонком — в какие лунные дни — вам снятся наиболее яркие сны, когда вам кажется, что вы глубже понимаете других людей, когда вы злые и раздражительны, когда, наоборот, исполнены покоя и благодати. Всех людей можно условно поделить на солярных и лунарных. Солярные люди — логики, которые крепко стоят на ногах. Им не дана тонкость, зато дана надежная работа в виде устойчивой психики — Лунный свет издревле связывали с колдовством и мистикой. Любой город даже эстетически воспринимается как волшебное пространство, когда он выкупан в лунном серебре. В древние времена было поверье, что нельзя смотреть на Луну долго, иначе душу твою похитят лесные духи. Помню, мне самой в детстве бабушка говорила, «Не выходи надолго под полную Луну, с ума сойдешь». Дело было на даче, мне очень нравилось в лунные ночи выходить в ночной рубашке на крыльцо и таращиться в жёлтый диск на тёмном небе. Магия тесно связана с внутренней алхимией. Самая первая и самая благодарная алхимическая лаборатория для мага — его тело и сознание. Каждый практикующий занимается переплавкой своих ментальных и психических данностей в философский камень. В идеале маг должен взрастить в себе и солярное, и лунарное восприятие. Солярность требуется магу для волеизъявляющих практик, лунарность — для дивинации, видения, тонкого понимания мира. И геката даёт скорее второе. Да, через канал гекаты можно проводить и ритуалы, связанные с жаждой результата. Только вот сперва придётся наработать канал — пройти в ту дверь, ключи от которой держит геката, утончить своё восприятие до предела, научиться тонко чувствовать оттенки окружающей реальности. Гиката про тонкость. Это величайшая ошибка начинающего практика полагать, что магия — это лишь ритуалы, совершаемые в определённое отведённое для этого времени — Когда я получаю в личку многочисленные вопросы такого рода «а дайте мне хороший ритуальчик» на «о, как много таких вопросов, как ужасающе много» в моих глубинах просыпается кракен. Это вопрос, который обесценивает магию как таковую, демонстрирует полное непонимание, что такое магия. Магия — это не обрядец, не хороший ритуальчик. Магия — это тонкость в постоянном режиме. Маг практикует 24 часа в сутки. Он остаётся тонким, когда ест, когда общается с другими, когда погружается в бытовуху. Магия — о восприятии, а не о действии. Именно поэтому глупо искать каких-то тайных знаний в надежде, что они приблизят вас к магическому могуществу. Магия — это не знание, это состояние. И Гиката обеспечивает именно те самые тонкие состояния. Гиката может подарить их, показать, но как они будут у вас развиваться, насколько прочно утвердятся и насколько быстро заменят ваши привычные чувственные системы, зависит только от вас. Начинать магическую работу с гекатой лучше всего вообще не имея жажды результата. Прикосновение к полю магии — это самоценное состояние, в нём может не быть никаких дополнительных целей и просьб. Я вообще считаю, что первые 2-3 года магической практики должны быть лишены жажды результата. Да разве же меня кто послушает? Я часто слышу вопросы о защите от новичков. Я собираюсь пойти на старое кладбище и попробовать работать в интересном склепе, но опыта у меня особо нет. Как быть? Что может новичок попросить ночью на лесном перекрёстке? У меня нет опыта в магии. Дадите какой-нибудь эффективный и безопасный приворот». Это всё не шутка. Это реальные цитаты, вопросы, которые мне пачками ежедневно приходят в социальных сетях. И у меня есть очень хороший совет. Если хотите глубоко прорасти в магическое поле, да так, чтобы это никак вам не повредило, ничего не просите. Вообще ничего. Дайте обед нестяжательства на три года. Занимайтесь магией, но ничего не просите. Забудьте обо всех ритуалах, которые могут вам что-то дать. Не делайте ритуалы на любовь и деньги. Не пытайтесь редактировать линии судьбы с помощью магии. Три года. Просто. Получайте опыт и будьте в этом опыте честны. Я прекрасно понимаю, что это совет в никуда. Я часто его озвучиваю, но мало кто прислушивается.